Нет, лампада жизни — это совсем другое. Парацельс, Альберт Великий и Фома Аквинский умели делать жизненные лампады. Я узнал их секрет. Я отвел ее в лабораторию, где несколько месяцев в одиночестве иступленно грезил о ней. Удержать Наю можно, лишь увлекая и чаруя ее душу. И если я еще не был великим магом, как Аполлоний Тианский или Агриппа Нитесгеймский, то уже не был и сопливым студентом-недоучкой. В маленькие колбочки с узким горлышком по каплям отмерил эликсир жизни. Остро отточенным скальпелем неглубоко надрезал свое запястье и наточил в пробирку немного крови. Затем отмерил семь капель и перелил в густую голубоватую жидкость на донышке колбы. Расплавил воск и тщательно залепил горлышко печатью гермеса. Потом осторожно встряхнул. В колбочке заплясал язычок пламени. Пламя меняло цвета поочередно. Зеленый, золотой, синий. Я был изумлен не меньше ее. Два года я занимался алхимическими опытами, но еще ни разу не видел необъяснимых чудес. — Это сияет влюбленная кровь, — прошептала она. а Омытая живой водой, она вновь заискрилась радостью, как в наши самые счастливые дни и ночи. К ней вернулись ее трепет и светлая беззащитная улыбка и ее невинный жасминовый запах. От волнения я слишком глубоко надрезал ее запястье. Горячие капли брызнули на мое лицо и халат. Пока я бегал вниз за бинтом и йодом, она мужественно терпела. Пробирка была почти полной. Ее лампада сияла ярче моей. Огонек двигался по маслянистой поверхности и высоко раздувал свой парус. Видишь, как они горят? Теперь я буду всегда знать, как ты себя чувствуешь. Если ты заболеешь или устанешь, огонек немного потускнеет. Если рассердишься, колба нагреется. Если будешь танцевать, он тоже запляшет. За тобой всегда будет следить твой личный врач. Зачем это? Ведь мы больше не расстанемся. А если всё же что-нибудь случится? Если я умру, что тогда? Через минуту-другую спросила она. Алхимики утверждали, что колба разлетится вдребезги. Невозмутимо ответил я. Она умоляла не провожать ее. Наверное, ей не хотелось, чтобы меня видел тот, кто терпеливо ожидал в машине. я горячился. Пытался ревновать, требовал прямо сейчас послать к чёрту прошлое и все эти последние расчёты и пустые объяснения со спонсором. Но она поцелуями гасила мои уговоры. Небо немного просветлело, наступал медленный дождливый рассвет. Мы шли под дождем, жадно впитывая его горячими телами. Я проводил ее до оврага. До шоссе оставалось метров двести. Сквозь заросли Крубинова мерцали фары. На насыпи все еще стояла машина с включенными габаритными огнями. Ее ждали. Она поцеловала меня долгим прощальным поцелуем, пообещав вернуться уже вечером. Через несколько минут я оглянулся. Алые огоньки исчезли. Я бегом вернулся в лабораторию с одной лишь мыслью — упасть в простыни, все еще пахнущие ею, завернуться с головой, и сквозь дремоту вновь и вновь вспоминать ее. Ная умела любить только яростно и жестоко, как любят очень молодые и сильные женщины. И после наших встреч я чувствовал себя, как спортсмен, побивший невероятный рекорд, гордым, вымотанным и безумно счастливым.